После вступления Александра Павловича на престол этим оговоркам уже не было места. Но Мария Федоровна однажды заметила сыну, что этот вечерний чай напоминает что-то мещанское и немецкое. «Но ведь вполне естественно, чтобы немецкая принцесса держалась немецких порядков», — ответил он, пожимая плечами. «Это маленькая фантазия, так проста и невинна, что я никогда не позволю себе стеснить в этом императрицу». Сам он на этом чае присутствовал редко, и тем большим и приятным для молодой императрицы исключением явился его приход в этот вечер. Чуткая Елизавета Алексеевна сразу подметила ту особую нотку, которая звучала в его голосе, и тот особенный блеск, каким светились его глаза. Она поняла, что с императором случилось что-то, утешившее его, что в его усталую душу заглянула какая-то... Непривычная радость, и преданная, и любящая благословила эту радость, не спрашивая о ее происхождении. Ведь светлые минуты были редки в этой, с виду счастливой, царственной жизни. «Вы дадите мне чашку чая?» — спросил император, нагибаясь с обычной своей грацией, чтобы поцеловать руку супруги. «О, конечно, я так счастлива вашим приходом, так благодарна вам за то, что вы вспомнили обо мне». «Это упрек?» — ласково спросил император, принимая чашку чая. Александр Палыч был известен как любитель знаток чая, и для него всегда имелся запас особого дорогого чая, который специально выписывался и получался при посредстве посольства. «И чай мой!» — улыбнулся он. «Я вам бесконечно благодарен. Вы балуете меня. И только ваш укор немножко огорчает меня». «Укор?» «Но я и не думала укорять, Ваше Величество. Я никогда, даже в самом затаённом уголке своей души, не позволю себе не только укора, но и самого малейшего ропота. А сегодня меньше, нежели когда-нибудь я позволила бы себе выразить вам неудовольствие». Император с тревогой посмотрел на супругу. В её словах ему послышалось что-то преднамеренное. «Почему сегодня?» — спросил он как можно спокойнее потому что я вижу вас таким счастливым и довольным, каким давно не видела вас, и была бы в отчаянии, омрачив ваше хорошее настроение. Александр пристально взглянул на нее и спросил. «И в душе вы с любопытством и досадой останавливаетесь на причине такого веселого настроения, какое заметили во мне? Вы не думаете этого, государь». Вы слишком хорошо знаете, что всякая ваша радость — моя радость, всякое ваше горе — мое горе. Не останавливаясь даже на причине этой радости или этого горя. О да, вы знаете это. Я молча оплачу каждое ваше горе и преданно благословлю каждую вашу радость, благословлю и причину этой радости. И мое искреннее от сердца идущее благословение — «Наверное, принесет счастье всему, близкому и дорогому вам». «Вы ангел?» Император встал и порывисто поцеловал руку супруги. В эту минуту невольное раскаяние потоком хлынуло и подступило к его правдивому и честному сердцу. Он понял, какое сокровище любви и преданности имел подле себя и чем платил за эту любовь и преданность. Глава 19 Перед коронацией. Время шло, почти ничего не изменяя. Болов и праздников при дворе никаких не назначалось. Хотя неофициально, но еще соблюдали семейный траур по императору Павлу Петровичу.